Глава 16. Странное собрание. «А ты вы мне верите, что Ольмец имеет отношение к посылкам?» — спросил Нема. «Спорим, что бургомистр заодно с Кригельштейном?» Распрощавшись в который раз планами позавтракать, ребята выскочили из дома, перебежали через улицу и, пригнувшись, зашли в сад бургомистра и присели на корточки под окном гостиной. Жалюзи были опущены, но окна, к счастью, открыты настежь. «Прекрасно!» — обрадовался Нема. Им слышно все, о чем говорят в гостиной, а их самих никто не видит. Ребята осторожно заглянули в щелку жалюзи. Пол гостиной был застелен пёстрым персидским ковром, вокруг него стояли три дивана. На среднем, широко расставив ноги, восседал господин Кригельштейн. В комнату вошел бургомистр Ольмец и поставил на столик поднос с чашками. В эту минуту в дверь позвонили. Бургомистр снова вышел и вскоре вернулся с зубным врачом, доктором Пулей и директрисой. «Весь отряд добровольцев Нодинга в сборе», — язвительно шепнула Ода мальчишкам. «Что они там делают?» «Не к добру всё это», — пробормотал Немо, полный недобрых предчувствий. Ребята с тревогой наблюдали, как директриса школы, волоча за собой дребезжащую хозяйственную тележку, двинулась к дивану и со стоном опустилась рядом с Кригельштейном. «Уф, ну и жара!» Схватив со столика журнал, она помахала им перед носом. На ее лице ручики пота прокладывали бороздки в толстом слое косметики. Господин Ольмец взял серебряные щипчики и, положив в каждую чашку по два кубика льда, налил всем чай. «Э -э, «Что вообще случилось?» — начал разговор доктор Пуля и повернулся к предпринимателю. «Зачем вы нас здесь собрали? У меня в приемной полно пациентов. По вторникам у меня всегда ад». Вместо ответа господин Кригельштейн только хрюкнул и с важным видом посмотрел на директрису. «Вы все привезли?» Фрау Спаржа похлопала по своей тележке. «Десять кило, как заказывали!» Немо затаил дыхание. «А прицеп с клеткой здесь?» Господин Кригельштейн строго посмотрел на доктора Пулю. «Стоит перед домом». У Немо оборвалось сердце. «Ладно». Предприниматель снова хрюкнул. «Огнетушитель у кого?» «У кого?» «У меня». Ответил бургомистр Ольмец. Вы расскажете наконец, что тут происходит? Настаивал доктор Пуля. «Э, сейчас, буркнул господин Кригельштейн, но вместо этого сопя откинулся на диванные подушки и сделал большой глоток из чашки. Кубики льда стукнулись друг о друга. Шесть пар глаз наблюдали, как он, кряхтя, поставил чашку на столик и оперся руками о колени. Лишь убедившись во всеобщем внимании, он сообщил. «Я нашел его». «Кого?» — спросила фрау Спаржа. «Аттракцион. Для нашего праздника — главный сюрприз, который мы так долго искали». «О, обалдеть!» — пробормотал Фред. Ода и Нема испуганно сглотнули. В гостиной все заговорили наперебой. «Да, и какой он? Что он собой представляет?» — спросил зубной врач. «Не тяните же, расскажите нам!» — торопила директриса. «Выкладывайте, наконец, вашу придумку!» — потребовал бургомистр Ольмец. Господин Кригельштейн тяжело поднялся с дивана и заговорщицки подмигнул собравшимся. «Давайте поедем все вместе, я вам обещаю. Вы просто вытаращите глаза и онемеете от удивления». «Черт, черт, черт!» — тихонько ругалась Ода. «Этот Кригельштейн просто свиноногий бандикут!» Друзья торопливо забежали за угол, спрятались на лестнице, ведущей в подвал, И наблюдали, как вся компания садится в джип зубного врача. Немо чуть не плакал. Сзади зеленого внедорожника они увидели двухколесный прицеп с клеткой. Что задумал Кригельштейн и его собеседники? Они едут в Нудинский лес, высказал Фред, самое худшее опасение Немо. Его мучили угрызения совести. Надо было все-таки спрятать Драга в саду Оды. И он был рад, что Немо ни словом его не упрекнул. «Надо перевести Драго в безопасное место!» — воскликнула Ода, как только джип скрылся из виду. «Но как?» — с отчаянием спросил Нема. «Они приедут туда гораздо раньше нас». «Не факт», — подумав, сказал Фред. «На машине они поедут через рыночную площадь. А это большой крюк. Я знаю короткую дорогу пешком». «Какую?» — воскликнул Нема и схватил Фреда за плечи. «Ну, говори скорее!» «Ну, мимо горы, под крепостью». «Но ведь там река!» — возразила Ода. «Да». Фред лукаво улыбнулся. Ну а отца там есть лодка. Мы иногда с неё удим рыбу. Идите за мной». Вскоре ребята подбежали к крутому берегу реки. Привычными движениями Фред натянул гольфы на колени, чтобы не обжечься о крапиву. Потом залез в кусты и вытащил оттуда красную пластмассовую лодку. «Круто!» — у Нема затеплилась надежда. «Может, они еще успеют?» Совместными усилиями они столкнули лодку на воду и запрыгнули в нее. Фред прикрепил весла и мощными грибками повёз их на другой берег. У подножия горы они вытащили лодку из воды и под палящим солнцем помчались вдоль леса. Обливаясь потом, они прибежали к верёвочному парку. Поздно. Вдалеке они увидели облако пыли, которое быстро приближалось к ним. Ревя мотором, джип мчался через поле. Из-под его шин летели сухие комья глины. «Надо спугнуть, Драго!» Немо бежал в лес. Ода с Фредом не отставали от него. Ребята остановились перед великаном Буком. Высоко наверху они увидели искусное сооружение из веток и листьев. «Что это?» — удивилась Ода. «Похоже на гнездо», — ответил Фред. «Но где же Драго?» У Нэма мелькнула надежда, что, может, Драго куда-нибудь улетел. Но потом он разглядел красный переливающийся хвост, свисающий через край гнезда. «Вот он!» И, сложив руки рупором, он прокричал. «Лети отсюда!» Над ветками показалась морда Драгу, и он с любопытством посмотрел вниз. «Чепока! Чепока! Чепока! Лети отсюда!» — крикнули ему Ода с Фредом и замахали руками. «Давай, Драгу, улетай!» Внезапно, недалеко от них, взревел мотор. Внедорожник доктора Пули продирался сквозь подлесок, словно обезумевший носорог. Ветки кустов царапали лак, прицеп с клеткой болтался за джипом, будто коровий хвост. Друзья поскорее спрятались за ближайшим кустом орешника и наблюдали, как автомобиль прыгает по узкой тропе, рассчитанной только на пешеходов. Под буком он остановился. И мотор замолк. В лесу снова стал слышен птичий щебет. Передняя дверца со стуком открылась, и господин Кригельштейн спрыгнул на землю. За ним вылезли остальные, и, встав под буком, все запрокинули голову и посмотрели вверх. «Лети отсюда!» «Лети отсюда!» — каркал дракон в гнезде. «Что это такое?» — доктор Пуля провел ладонью по лицу и недоверчиво тряхнул головой. У фрау Спаржа глаза вылезли на лоб. «Это кто? Дракон?» — господин Кригельштейн расхохотался. «Ну да, точно. На кролика он вроде не похож».